Пастушья сумка растет почти на всей территории СССР, за исключением заполярья и пустынь Средней Азии. Относится к обычным сорнякам полей, огородов, садов. Встречается на насыпях, вдоль дорог, иногда образует сплошные заросли в несколько гектаров. Заготавливают надземную часть растения траву. Ботаническая характеристика. Пастушья сумка обыкновенная, однолетнее растение высотой до 30 см, с тонким веретенообразным корнем. Прикорневые листья длиной до 15 см, черешковые, перестороздельные, с треугольными, цельнокрайними или зубчатыми долями. Стеблевые листья, очередные, сидячие, продолговатая ланцетные, верхние листья почти линейные со стреловидным основанием. Цветки мелкие собраны в кистевидные соцветия. Чашечка состоит из четырех яйцевидных чашелистиков, чередующихся с лепестками венчика. Венчик имеет четыре белых обратно-яйцевидных лепестка. Плод стручок, обратно-треугольно-сердцевидный, Сплюснутый, со стороны шва, с двумя створками. Семена, многочисленные, мелкие, эллипсовидные, сплюснутые, светло-коричневые. Цветет с апреля до глубокой осени. Размножается семенами. Всходы появляются в течение всего лета. Один экземпляр этого растения за вегетационный период дает 4 поколения, до 70 тысяч семян. Так что одновременно можно встретить и молодые, и старые растения. Химический состав. Растение содержит витамин К, аскорбиновую кислоту, амины, флавоновый гликозид, диасмин, дубильные вещества, органические кислоты, сапонины. В семенах найдено жирное масло и небольшое количество аллилового, горчичного масла. Листья имеют высокую фитонцидную активность. Использование в современной медицине. Препараты пастушьей сумки применяют при легочных, почечных, маточных, желудочно-кишечных кровотечениях. Водный настой и спиртовый экстракт оказывают выраженное гемостатическое действие, они усиливают сокращение матки, имеют фитонцидную активность, обладают гипотензивным действием. Обычно пастушью сумку используют в комплексе с другими лекарственными растениями. Например, при маточных кровотечениях назначают жидкий экстракт пастушьей сумки с экстрактом калины или водяного перца а при почечных кровотечениях с травой хвоща полевого. Для приготовления водного настоя берут по 2 столовые ложки травы пастушьей сумки и травы хвоща полевого, заливают тремя стаканами кипятка, настаивают в течение 2 часов и принимают по полстакана 3 раза в день. Ряд авторов отмечает высокую эффективность настоя травы пастушьей сумки при печеночном кровотечении, в тех случаях, когда ранее применявшиеся кровоостанавливающие средства не давали положительного результата, по полстакана три раза в день. Положительные клинические результаты были получены при лечении настоем травы пастушьей сумки больных туберкулезом легких с легочным кровотечением, когда терапевтический эффект был явно недостаточен. В гинекологии препараты пастушьей сумки назначают при послеродовых кровотечениях, атонии матки, обильных и длительных менструациях в климактерический период, Противопоказаны при беременности. Настой пастушьей сумки готовят обычным способом. 10 граммов 2 столовые ложки сырья заливают 200 мл воды комнатной температуры, В или фарфоровой посуде закрывают крышкой, нагревают на водяной бане при частом перемешивании 45 минут, охлаждают при комнатной температуре, процеживают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.